Часть вторая. Глава первая. Все-таки ну ее, такую квартиру. Просторно, конечно. Ну так нафига мне этот простор? А зверей уж убирать. Уборщицу тетушка пока в отъезде, небось, не забыла отпустить. Французы все жмоты, правильно про них говорят. Нинка сдула с губы прилипший пыльный клок и чихнула. Наверное, пыль попала и в нос тоже. Она взялась убирать в квартире впервые за три месяца тетушкиного отсутствия. Неудивительно, что пыль каталась по полу так, словно по комнатам бегали серые недотыкомки. В общем, Нинка была очень рада, что тетушкина московская любовь наконец закончилась, и та возвращается домой. Она уже договорилась с Ангелой, однокурсницей из Гамбурга, что будет вместе с ней снимать квартиру неподалеку от Сарбонны переезжать можно было хоть завтра правда нинка еще не подыскала никакой работы а деньги таяли стремительно хотя она вообще ничего не покупала видимо она действительно не умела их тратить как бабушка всегда говорила но отсутствие работы ее не пугало а ищется что нибудь ко всем вопросам жизнеустройства нинка подходила с фатализмом и ни разу еще не ошиблась может уборщицей устроиться подумала она вон как наблатыкалась Впрочем, представив, что такое подвиг, как сегодня, придется совершить еще хотя бы раз в жизни, искать работу уборщицы она сразу же передумала. Нинка вылила в унитаз грязную воду, проплоскала тряпку и решила, что на этом трудовое усилия можно завершить. К тому же хотелось есть, а в холодильнике было пусто. Разленилась она, честно говоря. Привыкла, что в море на каждом углу имеется кафешка, в которой готовят что-нибудь вкусное — притом довольно дешево. Фалафели, например, которые продавались в еврейском квартале, нравились ей чрезвычайно. И возле того самого рынка, на котором тетушка советовала покупать продукты, была целая уйма недорогих ресторанчиков, итальянских, японских, африканских, ну и французских тоже. В общем, заботиться о приготовлении или хотя бы о закупке пищи Нинка считала в таких райских условиях совершенно излишним. Она спустилась вниз, открыла тяжелую подъездную дверь, едва не сшибла с ног какую-то девчонку. Улица Монмарансе была крошечная, узкая и, кажется, самая старая в городе. Во всяком случае, стоящий рядом с тетушкиным дом какого-то алхимика. Его имя Нинка позабыла, помнила только, что он изобрел философский камень. Точно был в Париже самый древний. Мимо этого дома и бежала девчонка, которую Нинка чуть не пристукнула подъездной дверью. Тут же выяснилось, что это не девчонка, а Полин. Принять ее за девчонку было, впрочем, не мудрено. Она была маленькая и худая, как спичка. «Привет», — сказала она, — «ты куда?» «Обедать», — без лишних уточнений ответила Нинка. Что ей нравилось в Полин Фламель, это полное отсутствие деликатности. Вообще-то для французов совсем не характерное. По всему складу Полин была в точности американка. Не зря говорила, что мечтает перебраться в Нью-Йорк. Нью-Йорк, в котором она в детстве жила с родителями, Нинке тоже очень нравился. Она была уверена, что Полин там самое место. Где-нибудь на лофте, у таких же безбашенных художников, как она сама. «Нина, возьми с собой Жан-Люка», — умоляюще сказала Полин. «Только на час. Мне надо срочно сдать работу», — объяснила она. он мешает ужасно». Ну, пробормотала Нинка. Она часто встречала маленького Жан-Люка на улицах квартала Море. Правда, уже не с бабушкой Луизой а с мамой Полин, с которой сам Жан-Люк Нинку и познакомил. Кажется, Полин рассорилась с матерью. Та уже давно к ней не приезжала, поэтому ей приходилось постоянно таскать своего непоседливого сына за собой. «Я обязательно заплачу тебе», — поспешно заверила Нинку Полин. «Понимаешь, я пригласила бы бэбиситтер, но сейчас у меня денег еще нет, а получить за работу потом на это никто ведь не согласится». «Ну, конечно, никто не согласится. А я дура, значит», — хмыкнула Нинка. «Ты не дура, а понимающий человек», — ничуть не смутившись заявила Полин. «Ты понимаешь, что я тебя не обману». Нинка уже собралась послать ее подальше. «Что она, девочка, я на побегушках?» Но тут она увидела, как по лицу Полин полились слезы. Самые настоящие слезы, блестящие дорожки. «Ты что?» — Нинка даже оторопела. «Что случилось?» Я просто устала, всхлипнула Полин. «Совершенно нет денег, картины никто не покупает. Веб-дизайнеров уже, кажется, больше, чем компьютеров. Этим тоже ничего не заработаешь». Вдруг предложили работу для одного американского журнала. Я им послала первую порцию, они одобрили, заказали еще. Но у них же совсем другой ритм, чем у нас. Они же там работают как роботы. «Это японцы работают как роботы», — машинально возразила Нинка. «Американцы тоже». «В общем, если я не буду сдавать эту работу вовремя, я ее сразу же потеряю, а я больше не могу!» И тут Полин заревела в голос. «Полинка, ты чего, перестань!» — воскликнула Нинка. «Было бы за чего убиваться. Тащи своего спиногрыза, выгулею!» Она хотела сказать, что деньги ей за это и потом не нужны, но решила, что врать совершенно незачем. Деньги ей как раз-таки нужны, и нечего этого стесняться. Зря, что ли, она во Франции живет. Кое-чему научилась. Лицо Полин просияло. Даже дорожки от слез сверкнули радостно. Сейчас воскликнула она. Мне на работу ровно на два часа надо, не больше. Только что речь шла об одном часе, но про это Нинка напоминать уже не стала. Полин жила рядом, в двух домах от тетушкиного. Уже через пять минут она вернулась, таща за собой Жан-Люка. Видно было, что одевала она его наскоро. Ярко-оранжевая шапка с помпоном сползала ему на нос. Длинный синий шарф размотался и почти волочился по мостовой. «Вот», — воскликнула Полин, — «можешь его не кормить, он уже пообедал». «Ладно, разберусь», — махнула рукой Нинка. «Мы с ним в Бабур пойдем». Неизвестно, услышала ли Полин, куда Нинка собирается вести ее сына. Скорее всего, это было ей все равно. Она в вихрем прилетела вдоль дома и скрылась за углом. Жан-Люк смотрел на свою новоявленную няню с любопытством. Потому как блестели его яркие черные глаза, нетрудно было догадаться, что любопытство соединяется в нем с неодолимой потребностью того, что бабушка Таня называла «устроить шкоду». «Ты что, правда есть не хочешь?» — вздохнув, спросила Нинка. «Неправда», — ответил Жан-Люк. «Я так и думала. Тогда пошли к этому вашему рынку рыжих детей. Таджин будем есть». «Рынок рыжих детей». Нинка произнесла по-русски. Именно так переводилось название «Марш дез Анфан Руш». Жан-Люк засмеялся. «Ты смешно говоришь», — сказал он. «Ничего смешного», — фыркнула Нинка. «Я, может, по родной речи соскучилась. Хочешь, тебя научу по-русски говорить?» «Лучше пойдем есть аджин», — сказал Жан-Люк. «Ты хоть знаешь, что это?» «Знаю, папа меня водил. Только папа уже уехал обратно в Марокко» и больше не приедет», — сообщил он. «Ну, это еще неизвестно», — смутилась Нинка. «Может, приедет». «Неа. Мама сказала, он нас бросил, потому что мы ему не нужны. И раз так, то нам тоже не нужен», — она сказала. «Но вообще-то я не отказался бы, чтобы он все-таки ко мне приезжал. Только в Марокко я с ним не поеду». «Ладно, пошли». Нинка не знала, что на это сказать, и сочла за благо не развивать тему любящего папы. Да, вообще-то она собиралась в квартал Бабур, примыкающий к Море. Он нравился ей больше всех других кварталов Парижа. Особенно площадь перед центром Помпиду. Там можно было сидеть прямо на камнях, согреваясь кофе из Старбакса, и разглядывать пеструю и мгновенно меняющуюся, никогда не повторяющуюся толпу, состоящую из людей таких же разноцветных, как вентиляционные трубы и шахты, выведенные наружу центра. Но раз уж ляпнула про Таджин, то придется им и накормить ребенка, благо дешево. «Ты, может, в музей хочешь?» — на всякий случай уточнила Нинка. «Не хочу», — тут же ответил Жан-Люк. «Музеи картины, а я их не люблю». «Почему?» — удивилась Нинка. «Странное заявление от сына художницы». «Потому что их мама любит», — объяснил тот. «Она все время тратит на них, а на меня уже не остается». «Куда ни кини, всюду клин», — подумала Нинка. В самом деле, в разговоре с этим ребенком то и дело приходилось натыкаться на какие-нибудь непростые обстоятельства. Похоже, его маленькая жизнь сплошь из них и состояла. «Хорошо, что у вас тут как в деревне», — сказала Нинка, поворачивая за угол улицы Монмаранси. «У нас в Париже?» — уточнил Жан-Люк. «Не во всем Париже, в Море. Хотя Париж тоже оказался не такой большой, как я думала». «А что большое?» — тут же спросил он. Его мысль шла по каким-то неведомым дорожкам. «Большая Москва. Может, поэтому сильно бестолковая, хотя, наверное, не поэтому. А почему?» «Хороший вопрос. Кто бы на него ответил?» «Только ты возьми мне таджин не с рыбой, а с мясом. Я его больше люблю», — уточнил Жан-Люк. Видимо, его не слишком интересовали философские вопросы. Да и Нинку тоже. «Я и сама больше мясо люблю», кивнула она и пропела начало Марсельезы. «Вперед, вперед, сыны отчизны! В марокканский ресторан!»